Голова 16 1984 год. Ничего не произошло. Устройство не открылось, труба даже не дрогнула. В одном из номеров юного техника, на обложке которого был изображен молодой ученый в окружении непонятных и сложных приборов, он прочитал одновременно смешные и очень точные утверждения, которые назывались, кажется, «Законы Мерфи». Самый главный закон гласил. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. По-русски это называется «закон подлости». и Если что-то пойдет не так, придется положиться на смекалку. Я верю, у тебя все получится. Откуда он может знать, что у меня все получится? Пронеслась в голове мысль. Витя порывался задать один важный вопрос, который его мучил, но так и не смог. Слишком страшным для него казался возможный ответ. Слишком фантастичным, слишком личным. «Ты — это я?» Это как посмотреть в зеркало, но вместо своего отражения увидеть там совсем другого человека. «Нет, этого не может быть. А если и может, он никогда не отважится спросить. Там, по другую сторону пленки, другой человек. Может быть, чем-то похожий на него, но другой, взрослый, опытный». Он много знает, умеет предсказывать состязания бегунов, хранит дома книгу Стругацких. В его речи иногда проскальзывают выражения, которые Витя слышал в фильмах про бандитов и милиционеров. «Зачем он меня сюда послал?» Человек об этом умолчал, и теперь Витя думал, ради чего он, собственно, рискует, ни больше, ни меньше своей жизнью. Ради чего его отец рисковал своей жизнью, было более-менее понятно. «Интернациональный долг. Если короче, он поехал бить маджахедов». «А куда я поперся?» У мальчика закружилась голова. Мельчайшая пыль, освещаемая слабой тусклой лампочкой, плыла перед глазами, словно мутное ядовитое облако, размывая без того расплывчатое очертания подземелья. «Что делать? Куда бежать?» Услышав, как открылась и силой хлопнула входная дверь, Витя мысленно попрощался с жизнью. Скрежет растягиваемой пружины зазвенел в ушах. Дверь снова отворилась, но последующего удара он не услышал. Кто-то стоял на входе и держал дверь открытой. Невнятные мужские голоса о чем-то спорили. Витя перевел взгляд на обнаруженное устройство. Ручка не поддавалась. Напряженно прислушиваясь к происходящему сверху, он лихорадочно начал ощупывать трубу, которая оказалась очень холодной. ручку и выступающую часть устройства. Пальцы скользили по шершавой поверхности, потом погрузились во что-то мягкое и теплое. Едва не вскрикнув, он отдернул руку и сильно поцарапался о выступающую острую грань то ли проволоки, то ли чего-то еще торчащего из трубы. По привычке, слезнув кровь из глубокой царапины, Витя подумал, что, наверное, не стоило так делать. В начале сентября всему классу сделали прививки от столбняка, Длинной цепочкой они стояли в медкабинет, и то тут, то там раздавались обрывки пугающих историй о том, как друг друга подруги поранился ржавым гвоздем и теперь не может ни сесть, ни лечь, так и стоит столбом. Это и есть столбняк. Даже глаза закрыть не выходит. Ночью их ставят в угол комнаты и фиксируют ремнями, чтобы не упали, а некоторые, кто не получил прививки, остаются такими на всю жизнь. Очередь притихла. Некоторые девочки чуть ли не в оморок падали от таких историй. В половине класса казалось, что мышцы стали какими-то деревянными и плохо разгибаются, отчего паника усиливалась. Инициатором этой небылицы был второгодний Костя Червяков. Он стоял в самом конце и периодически дополнял историю ужасными подробностями, пока одна из девочек не пожаловалась в проходящие мимо заучью Нине Иосифовне. И забрала Червякова к директору. Витя осторожно потрогал пальцами острую грань. Потом вспомнил, что захватил из дома портативный отцовский фонарик на батарейке Крона, прямоугольный, похожий на пачку сигарет. Это была настоящая ценность. К тому же на задней крышке фонаря было крепление, за которое фонарь можно было подвесить или прикрепить к поясу. За такой фонарь в школе можно было выменить целую пачку вкладышей от жвачки с гоночными автомобилями. Или парочку запрещенных календариков с голыми женщинами. Но Витя всем отказывал. «Не меняю», — гордо говорил он на зависть местным спекулянтам. Достав из кармана фонарик, Витя перевел выключатель на боковой кромке в положение вверх. Вспыхнул яркий ослепительный свет. Так и есть. Острая штуковина была ничем иным, как крючком от задвижки, предохраняющей всю конструкцию от самопроизвольного выскакивания. Он поднял задвижку и с замиранием сердца снова дернул. В трубе что-то плюхнуло, ручка подалась, и в его руках оказалась металлическая коробочка с сеткой, расположенной под углом. Подвал начал наполняться запахом нечистот. В трубе послышалось мерное журчание — похожая на то, как бурлит в животе. Витя с сомнением посмотрел на трубу. В голове запоздалой молнии, пронеслось задвижка. Но было уже поздно. Сначала небольшой, затем с каждой секундой усиливаясь, из трубы хлынул мощный напор фекалий. ветер разинул рот от ужаса, решив, что сейчас эта вонючая субстанция затопит его с головой и погребет навеки в мрачных дореволюционных катакомбах вместе с воображаемым котиком. Хотя, судя по тому, во что погрузилась его рука позади трубы, не совсем и воображаемым. Если же это была крыса, еще хуже. Задев по покасательная левая рука в пальто, струя начала стремительно заливать пыльный бетонный пол. Вонь стояла такая, что у Вити буквально перехватило дыхание, а на глаза навернулись слезы. «Ты должен быть готов к тому, что из трубы хлынет говно». — На всякий случай я должен тебя предупредить. Постарайся в таком случае как можно быстрее найти выход, чтобы не задохнуться. Это может быть реально опасно. — Найти выход? — Хорошенький совет. На выходе ждет милиция. Практически не соображая, Витя закинул металлическую коробку спортивную сумку, перекинул лямки через голову и судорожно оглянулся. — Там открыта я мальчику ключ дала. Он своего котенка ищет, — услышал Витя голос старушки. — Понятно, гражданка Ларина, будьте дома, мы к вам еще зайдем. — А что случилось? — Ничего страшного, просто будьте дома. — Ой. — А я хотела на рынок сходить, мне нужно потом сходите ответил ей другой голос, — после того, как мы зададим вам несколько вопросов. Витя побелел. Он оказался в ловушке. Взгляд заметался по темному пространству, стремительно заполнявшемуся фекальной массой. — А... — Что это за вонь? — спросил первый голос. Старушка вдруг опомнилась. — Слушайте, пару дней назад канализация засорилась, туалет плохо смываться стал. Я вызвала мастера, он приходил, долго копался там, но стало еще хуже. — Мастера? — Ну да, обычного мастера из Жека. Только не говорите, что у вас ни разу ничего не засорялось. — Ну да, знакомо. Витя услышал шарканье подушб и незлобное ворчание. — «А почему я...» «Потому что я сказал», — был ответ. Дымящаяся лужа, от которой шел пар, подбиралась к лестнице. Витя понял, что вернуться назад, к выходу, не погрузившись в эту навожную жижу, не получится. Опять застучали шаги. Теперь было ясно. Кто-то спускался по лестнице в подвал. Витя отступил назад, спрятавшись за углом. Человек шел медленно, напевая какую-то песенку зна... знакомую, Но название ее Витя не помнил. Что-то про снегири. Дойдя до нижней ступеньки, человек остановился. «И мне снятся всю ночь на снегу, снегири!» долетела до Вити. Видимо, картина, которая предстала перед глазами мужчины, потрясла его до глубины души. Некоторое время он стоял неподвижно. Витя слышал его частое сбивчивое сопение. Потом человек прочистил горло и каким-то дрожащим голосом крикнул наверх. «Э-э-э!» — Товарищ капитан, тут, тут, кажется, потоп из говна. Еще немного, и все это польется на улицу. Витя вжался в стену, боясь вздохнуть. Если про него вспомнят, разумеется, раздумывать никто не будет. Его бросятся спасать. И тогда, впрочем, дядя, — позвал он тихим голосом, но вдруг почувствовал к себе такую жалость, что тут же расплакался. — Дяденька, спасите меня, я тут! Мужчина, скорее всего, это был милиционер, Уже начал подниматься обратно наверх, когда Витя заголосил. Шаги замерли. — А, черт! — рявкнул мужчина в сердцах. — Котенок! Черт, говняный котенок! И он опять подошел к краю ступенек. Витя видел его длинную косую тень, упавшую на движущуюся субстанцию. Несколько мгновений стояла тишина, нарушаемая звуком бьющей рывками струи из канализационной трубы. — Я тут, дяденька, — взмолился Витя, потом вспомнил про шапку, быстро достал ее из сумки и напялил на голову. — Нет, — твердо сказал мужчина, — нет, нет и нет, я туда не пойду, да чтоб тебя! Раздался шлепающий звук, и Витя понял, что мужчина спустился прямо в зловонную жижу. — Где ты, парень? — услышал он голос. — Я тебя не вижу. — Черт! Как же тут воняет! — Глаза у Вити слезились, и от воня он не смог сразу ответить. Шлепающие шаги раздавались за стенкой. «Я тут», — сдавленно произнес Витя, забравшись на небольшой приступок, остававшийся сухим. Он не мог сдвинуться с места. Ноги затекли, а спина стала деревянной. Но теперь даже столбняк казался ему не таким уж плохим исходом по сравнению с погребением в вонючем склепе. Голова у него кружилась. Сумка стала неимоверно тяжелой, ее лямки резали плечо. «Да где ты, черт бы тебя побрал?» Мужчина, наконец, вышел из-за стены и увидел Витю. Витя тоже его заметил. Молодой милиционер в форме, на лице которого застыла гримаса отвращения. В глазах от испарения у мужчины стояли слезы. Он постоянно их тер, но от этого ему становилось еще хуже. «Чего ты сюда полез?» просил он сдавленно. Его острый кадык смешно дергался, и Витя подумал, что парня сейчас вырвет. Однако он додумался расстегнуть милицейскую куртку и закрыл ее полу и лицо, оставив только глаза, он почти на ощупь продвигался вперед. — И это хваленый центр! Арбат! — беззлобно хрипел парень, с трудом вынимая ноги из вязкого болота. — Не могут канализацию сделать! Чтобы сверить курс, он еще раз взглянул на мальчика, стоявшего на возвышении и вжавшегося в стену, и медленно двинулся к нему. — Так, потерпи! Дядя Степа идет на помощь! — попытался пошутить милиционер, но закашлялся. Фраза его оборвалась. — От переднего края раскаты гремят, похоронки доходят до тыла! — хрипел парень с трудом, переставляя ноги. Витя дрожил всем телом. Он понятия не имел, что будет дальше, и боялся. Даже не того, что произойдет, когда его все же достанут и выведут на белый свет, а того, что сейчас этот молоденький милиционер споткнется, потеряет сознание и рухнет в зловонную жижу. А вслед за ним отправится и Витя, потому что стоять на маленьком уступке, прижавшись спиной к стене, он уже физически не мог. «Потерпи!» — проскрежетал зубами милиционер, вытягивая ногу из трясины. «Сейчас!» Видимо, он уже понял, что с форменными ботинками, брюками и остальным комплектом одежды придется распрощаться, поэтому перестал ставить ногу так, будто бы под нею могло быть какое-то менее глубокое и грязное место. Везде было одинаково паршиво. «Держись, парень!» — милиционер протянул Витя руки, и тот, не веря своему счастью, схватился сначала за одну, потом за другую. Мужчина подумал, потом чуть отстранил Витю, повернулся спиной и сказал «Вот, так будет лучше. На лошадке умеешь?» Витя сначала оскорбился. Он был уже в шестом классе. «Какая лошадка? Это для детского сада!» Потом, оценив ситуацию, решил не выпендриваться. Он обхватил шею милиционера одной рукой, протянул ногу, которую мужчина тут же подхватил и перелез полностью. «Ну вот, поскакали!» — Наверное, у него маленькие дети, — подумал Витя, — он просто думает, что я сильно перепугался, хочет меня успокоить. Впрочем, так оно и было. Он вдруг почувствовал теплую благодарность к этому парню, который полез за ним в это дерьмо. Другой бы плюнул сказал, что будет дожидаться коммунальщиков или еще кого-нибудь. — Спасибо вам, дядя, — странным фальцетом пропищал Витя. — я Я чуть-чуть не задохнулся. — Да уж, — сказал милиционер. — Как тебя угораздило? Нашел котейку-то? Витя покачал головой. Он вдруг почти поверил, что котейка на самом деле был и нуждался в спасении. — А как вас зовут? — вдруг спросил Витя, чувствуя, как тяжело парню его нести. Дыхание милиционера было тяжелым и каким-то свистящим. От Вони резали глаза, а легкие выворачивало наизнанку. — Меня? — Лёша меня зовут, Алексей Попов, младший лейтенант уголовного розыска. При этих словах Витя с силой сжал шею парня, и тот ухнул. Он пошатнулся, но успел ухватиться за ручку перил. Они почти подошли к лестнице. — У меня папа тоже был младший лейтенант, а потом стал старший. — А что вы тут делаете? Парень постоял минутку, пытаясь отдышаться. Сверху послышался окрик. — Попов, ты где там? Не утонул? «Иду, товарищ капитан!» — откликнулся парень. Витя посмотрел вниз. Милиционер стоял по щиколотку в грязной темно-коричневой жиже. Штаны его почти по колено были мокрыми. «Мы тут... Дело у нас. Кража в квартире наверху. Украли очень ценные драгоценности». Он сделал шаг и, наконец, вышел на сухие ступеньки. Его пошатывало и как-то знобило, будто он был пьян. «В общем, не ожидал я, что так вот начну...» «Это мое первое дело!» — признался он, опуская Витя на сухой бетон. «А твой батя где служит?» Витя вдруг сделалось настолько стыдно, что он едва сдержался, чтобы не рассказать все как на духу. От магнитофона до, собственно, спрятанной коробки в спортивной сумке. Когда он открыл рост, чтобы выдать молоденькому милиционеру все, от А до Я, потому что поклялся больше никому и никогда не врать, его вдруг прошибла жуткая мысль. Рация осталась внизу. Она осталась лежать там, рядом с трубой, куда он ее положил, потому что занялся поиском чертовой защелки. И когда трубу прорвало, он, естественно, тут же забыл и про рацию, и вообще обо всем на свете. Витя почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. И если бы он сейчас признался, если бы эти слова слетели с его языка, пострадал бы не только он сам и по делам, Ну и совершенно невиновный человек к тому же его лучший друг шершень тебе плохо сильная рука обняла его за плечо потом наткнулась на сумку У тебя еще и тяжелая сумка давай помогу ты сейчас свалишься витя затряс головой и схватился за лямку я я сам не надо парень пожал плечами такой же уперты как мой сын сказал он через видимо у него была близорукость на очков он не носил Может быть, стеснялся. Витя поспешил отвернуться. — Идем на воздух быстрее. Они начали подниматься по лестнице. Витя лихорадочно размышлял, как ему избежать разговора с капитаном и другими милиционерами, если они там есть, которые, разумеется, заинтересуются малолетним в подвале дома. У него неплохая легенда, которую, к тому же, высказала старушка с первого этажа. Есть вероятность, что капитан не станет углубляться и расспрашивать. Они вышли на воздух, и Витя только сейчас, за всю свою недолгую жизнь, вдруг понял, почему воздух называют свежим. Это был действительно чистейший и свежайший, чуть прохладный воздух, от удовольствия вдыхать который голова закружилась еще сильнее. — Господи, Попов! — услышал Витя голос другого мужчины, потрясенного видом подчиненного. — Ты! Потом раздался кашель. Издавлены голос этого мужчины. — Фу! У меня же астма, Попов, ты не знаешь? — Не знал, товарищ капитан. — Иди, Попов, иди куда-нибудь, мойся, сними все, живее. — Куда мне идти, товарищ капитан? Я же не поеду в оперативной машине, в транспорт меня тоже не пустят. — Черт! — выругался капитан. — Молодой человек, — вдруг послышался голос старушки откуда-то сверху, — вы... — Вы можете у меня помыться. Только она вышла из двери, спустилась на пару ступенек и посмотрела вниз. — Господи! Ну уж нет! Это я так просто им не спущу! — грозно сказала женщина. Про Витю будто бы все забыли. Он стоял позади милицейской машины и пытался понять, что делать. Капитан подошел к окошку автомобиля, нагнулся, вынул рацию и сказал. — дежурная это Крылов. «Пришлите мне на арбат Федосова. Да, он знает где. А то у меня тут непредвиденная потеря «Да нет!» — он рассмеялся. «Все живы, слава богу!» «Трубу с говном в подвале прорвало. Попов с ног до головы. К деньгам говорят!» Он положил рацию и посмотрел на Витю. «Это тебя, что ли, Попов спас?» Витя кивнул, насупившись. «А что ты там делал?» Витя открыл было рот чтобы рассказать про котенка. Но тут из дверей высунула старушка. — Ага, родненький, и ты тут? — Господи, да что ж такое-то не видеть кому-то преми к ноябрьским праздникам? Я ему устрою! Она взмахнула руками. — Товарищ капитан, мальчик-котенка искал там щель со стороны улицы, где зоомагазин, и он убежал в подвал. Витя кивнул. Из уголка его глазу выкатилась слеза. Капитан покачал головой. «Нашел — Нашел? Витя не сразу понял его вопрос. — Эй! — Снимай штаны прямо тут, — скомандовала старушка. — Еще не хватало, развезешь по всему подъезду. Капитан повернулся в сторону Попова и заулыбался. — У меня сын в армии. Как раз кое-какие вещи вам подойдут, — сказала она. Попов снял штаны, при этом лицо его покраснело. — Да будет тебе, — подбодрила старушка. — Что я там не видела? Двоих таких же воспитала. Услышав это, милиционер немного расслабился, снял ремень, кобуру, Затем в штаны кобуру протянул капитану. Тот подошел, забрал оружие и обратился к старушке. «Слушайте, гражданка, Лина Федоровна меня зовут?» «Лина Федоровна, ничего необычного в последнее время не замечали? Люди подозрительные, что угодно». Она тем временем взяла Попова под локоть и повела в подъезд. Капитан обернулся. «Стой здесь», — скомандовал он Витя. «Запишем твои данные». Вити кивнул. Эти слова парализовали его волю. Капитан шел за старушкой, а та, в свою очередь, пропустила вперед Попова. Кто-то дернул Витю за рукав. От неожиданности мальчик чуть не вскрикнул. Это был шершень. «Бежим!» — коротко сказал он. Водитель милицейской «Жигулей» открыл капот и принялся там копаться. «Быстрей!» Витя оглянулся. Другого времени могло не представиться. Он пригнулся и ёркнул за семенящим в узкий проход с шершнем. Сейчас их окликнет шофер, и начнется погоня. Ноги были словно ватные. У него возникло ощущение, что он не бежит, а медленно плывет по дну океана, толща воды сковывает движение и парализует волю. И если он попадется, это будет конец. Комната милиции, допрос. «Позор на всю жизнь». Лена узнает, разумеется, состоится разбор полетов перед классом, а может быть и перед всей школой, педсовет, исключение из пионеров. Он никогда не отмоется от этого поступка. Витя бежал за шишнем не разбирая дороги. Встречные прохожие старались разойтись. Некоторые вдогонку ругались на наглую молодежь, которая все сходит с рук. Потом принюхивались запах, уморщили носы и спешили дальше». Сначала Витя ринулся в ту сторону, откуда они пришли, но шершень подтянул его совершенно в обратном направлении. «Туда! В сторону кладбища!» Витя не понравилось слово «кладбище», но выбора особого не было. Он вообще не понимал, где они находятся, и всецело доверился шершню. Они бежали, сломя голову, потом запыхались и перешли на быстрый шаг. Витя постоянно оглядывался... Ему мерещилась погоня с мигалками, пистолетами и собаками. Два раза где-то в стороне действительно гавкнул пес. Вдали показался большой лесной массив. Когда они дошли до него, он увидел, что это огромное кладбище, и ему стало не по себе. Шершень же по обыкновению улыбался, словно произошедшее было не более, чем увеселительной прогулкой. «Полезли!» Скомандовал он Вите, и они почти синхронно одолели довольно высокий забор. Толстый шершень, на удивление, легко взял эту преграду. Лицо его сияло счастьем. Оказавшись на другой стороне, Витя увидел могильные плиты, множество памятников больших, поменьше, роскошных и вовсе невзрачных, новых, сияющих и старых, пыльных, заброшенных и никому не нужных. — У меня здесь дядя работает, могилы роет, — сообщил шершень запросто, будто это занятие было таким же естественным, как, например, стирка белья. — Идем! — он оголил руку, и Витя увидел старые часы лучно на потрепанном кожаном ремешке. Шершень постучал пальцами по циферблату. Витя посмотрел на стрелки и обомлел. Было 8 часов вечера.